Глава 19. Трупное окоченение. Радж Пхуми смотрел на Персис поверх тела Джона Хилли, растянувшегося на столе. Персис, стараясь подавить раздражение, ждала, пока он объяснит, что имеет в виду. «Почему нельзя просто сразу сказать?» За ее спиной зевнул Бирла. Звучно, как павиан. Они пришли ровно к восьми. Даже в такое время в колледже было людно. В суете нового дня по коридорам носились преподаватели и студенты. Стоя в халате над телом хилии, Персис вспомнила прошлую ночь и вдруг поразилась тому, какая у нее мрачная жизнь: смерть, убийство, человеческое коварство. Тетя Нуси могла бы долго разговаривать на эту тему, доказывая, что полицейский инспектор неподходящая должность для женщины. «Я бы сказал, — снова заговорил Пхуми, — что он умер больше, чем 48 часов назад. Трупное окоченение уже успело пройти». Он взял руку хили и помахал ей Персис. «Видите? Гнется? Он ухмыльнулся, но Персис не улыбнулась в ответ, и его ухмылка тут же пропала. Тело постепенно раздувается. Из носа начинает вытекать кровавая пена, Я бы сказал, что он мертв уже три-четыре дня. Пхуми снял с жертвы одежду, разложил ее по пакетам и стал внимательно изучать тело дюйм за дюймом. Мм, смотрите-ка, он поднял голову от бедра Хили. Инспектор, подойдите поближе. Пхуми чуть отошел в сторону и указал на внутреннюю часть правого бедра жертвы. Персис наклонилась, не обращая внимания на бросающиеся в глаза член хили в окружении гнезда лобковых волос. Резкое освещение будто смыло с тела все краски, оставив только личиночную бледность. Персис сразу поняла, на что обратил внимание Пхуми. На коже в столбик было нацарапано несколько слов, а под ними несколько рядов чисел. «Татуировка?» «Не думаю». Пхуми жестом подозвал ассистента с камерой, чтобы тот сделал снимок, а сам переписал загадочную надпись в блокнот. Потом он подошел к столу с инструментами, взял какую-то бутылку, налил немного жидкости в миску, окунул в нее палец, не снимая перчаток, и снова вернулся к телу. Он поскрёб кончиком пальца по надписи и показал руку Персис. На белой перчатке красовалось пятно. Это не татуировка. Самые обычные чернила. Он сам это написал. И к тому же довольно недавно. «Откуда вы знаете?» — спросил Бирла. «Потому что все это смылось бы при первом походе в душ. Так что либо ему нравилось пахнуть, как помойная яма, либо он написал это прямо перед смертью». «Зачем?» — губы Пхуми искривились в улыбке. «А вот здесь заканчивается моя работа и начинается ваша». Он завершил внешний осмотр и перешел к вскрытию. Разрезая тело, Пхуми напевал себе под нос какую-то песенку, и Персис подумала, что он получает слишком большое удовольствие от своей работы. «Если вам интересно, инспектор...» произнес Пхуми, достав сердце хилии и положив его на весы. Сегодня вечером я веду одну юную даму в театр Притхви на постановку Гамлета. Ну, точнее, я веду всю ее семью, их там 14. Девушке из хорошего рода полагается достойное сопровождение, как вы считаете? Наверное, Пхуми просто хотел развлечь ее беседой, но Персис предпочла бы, чтобы он помолчал. Закончив вскрытие, судмедэксперт вымыл руки и подошел к полицейским, чтобы дать свое заключение. Взгляд Персис задержался на теле Хиле. Чем больше она о нем узнавала, тем больше возникало вопросов. Ясно было только одно — он был умён. И незаурядный ум помог ему создать головоломку, последовавшую за ним на тот свет. Персис вдруг поняла, что Пхуми с улыбкой смотрит на нее снизу вверх. Он был ниже ее, невысокий, взлохмаченный. «Следов борьбы нет», — начал он. «Я вообще не нашел никаких внешних повреждений. Если его убили, то без применения силы». Я не говорила, что его убили. «Да, они говорили», — Пхуми подтолкнул очки к переносице. «Не могу сказать точно, пока не будет результатов токсикологического анализа, но, судя по склянке из-под туинала, которую вы нашли рядом с телом, он покончил с собой». «Принял слишком много снотворного». Всё сходилось. Персис снова вспомнила загадку, которая привела их к могиле Уитита к двери склепа, закрытой изнутри на самодельный засов. И там мы вместе ждем в объятиях рока. Рок — это судьба, то, что предречено. Но было и другое значение. Роковой — значит, гибельный, смертельный. Хиле была предречена смерть. Как давно он это почувствовал? Его отец сказал, что с войны Джон вернулся другим человеком. Что с ним сделали в лагере? Почему Хилли покончил с собой именно сейчас? Еще одна загадка. К слову о загадках. Персис попросила у Пхуми блокноты и переписала себе оставленные хили слова и цифры. Любящий, богобоязненный, друг, обнимающий, восхваляющий. Гонимы, слуга. 1.6, наклонная черта, 10.1.10. 1.3, 10. наклонная черта, 7.5.1.8. 2.11, наклонная черта, 2.54. Сто тридцать шесть, точка двадцать три, точка пятьдесят, точка точка наклонная черта 4 тридцать точка точка 16.49, 26.13, наклонная черта, 46.4.24, 1.19, наклонная черта, 5.25.50.3. Персис не была уверена, что это ей чем-то поможет, Но не сомневалась, что Хили привел их к собственному телу не просто так. Она все больше верила в то, что ученый украл манускрипт, спрятал его, а теперь пытается их к нему привести. След не мог просто так оборваться. Она продолжала всматриваться в странную надпись. Что это может значить? Любящий, богобоязненный друг, обнимающий, восхваляющий, гонимый слуга? Что за любящий друг? Что за гонимый слуга? Это реальные люди? Если да, кто они? Может быть, Хили пытается направить ее к кому-то, кто сможет расшифровать числовой код под словами? В ней боролись отчаяние и обида. Здесь было слишком мало информации, чтобы сразу начать действовать. Когда Персис вышла на улицу и стала забираться в машину, она краем глаза заметила какое-то движение. С дороги сворачивал тот самый Студебеккер, который она несколько дней назад видела у Малабархауса. И человек на водительском сиденье. Ее первым порывом было броситься в погоню, но руки будто прилипли к рулю и не повиновались, а в ушах громко стучала кровь. Потом она услышала голос Бирлы, тихий, будто издалека. Персис постаралась прийти в себя. Ей просто мерещится то, чего нет, очевидно, из-за вчерашних ночных размышлений. Вот поэтому и не стоит зацикливаться на прошлом. Персис выкинула лишние мысли из головы и завела мотор. Надо было заняться делом. В Малабархаусе Джордж Фернандес разъяренно ходил из угла в угол. Лицо у него раскраснелось, и казалось, что он вот-вот взорвется. Он смотрел на Персис так, как раненый тигр мог бы смотреть на молодого аристократа, загнавшего его на охоте. Ты была вчера в ле -Шато де РФ. Это был не вопрос. «Почему ты мне ничего не сказала? Про дом, Крамер. Я выше по званию и не должна перед тобой отчитываться. Это мое дело. У тебя был шанс. Я сказал, что собираюсь еще раз на них насесть. Зачем? Снова выставить себя на посмешище?» Его лицо раздулось, отчего Фернандес стал похож на жабу. Он шагнул вперед, сжимая и разжимая кулаки. Персис рефлекторно потянулась к кобуре револьвера. «Ко мне в кабинет! Быстро! Оба!» Персис оторвала взгляд от Фернандеса и увидела, что в дверях стоит Сет. Когда они вошли внутрь, Сет сел за стол и окинул их ледяным взглядом. «Если вы собираетесь гадить друг другу под ноги, как уличные собаки...» По крайней мере, проявите порядочность и занимайтесь этим снаружи. Персис раздула ноздри. Она не часто видела Сета в таком раздражении. Сет выдвинул ящик стола, достал бутылку виски Джонни Уокер Блэк Лейбл и вопросительно ее приподнял. Персис отрицательно мотнула головой, Фернандес тоже. Как хотите. Сет налил себе приличную порцию виски, осушил стакан и поставил его на стол. «А вы говорите, зачем мне здесь эта бутылка?» «Я только что разговаривал с Шуклой. Судя по всему, когда министр внутренних дел открыл сегодня за завтраком «Индиан Кроникл», он чуть не подавился утренним тостом». Сет вытащил газету из-под стопки папок в красных переплётах и положил ее на стол кража бесценного итальянского сокровища из бомбейского азиатского общества, правительство в недоумении. Как вы, наверное, догадались, теперь он лично следит за этим расследованием. А это значит, что он лично следит за нашим участком. И последнее, чего мне не хватает, так это чтобы два моих лучших инспектора припирались как дети малые, Кто-нибудь мне объяснит, что у вас происходит?» Никто не ответил. «Отлично. Полагаю, это связано с женщиной с железной дороги. Как продвигается дело? Если я прямо сейчас не получу ответ, клянусь, я передам оба расследования людям под нагара, а вы будете умолять, чтобы вам позволили руководить хотя бы поисками пропавшей кошки». Это была пустая угроза. Персис знала, что Сет никогда ничего не отдаст Рави Потнагару, главе уголовного розыска штата. Они были заклятыми врагами, и когда Сэта разжаловали и сослали в малабар Хаус, все стало только хуже. Кроме того, во время расследования дела Хэрриута именно Потнагар убедил Фернандеса пойти против Персис. Она быстро рассказала о визите в Лешато шато де о том, что жертву звали Франсин Крамер и о посещении ее дома. Про свою уверенность в том, что Крамер, прежде чем отвести к путям, убили именно там, Персис решила не говорить. Она также упомянула возможного подозреваемого, мужчину, которого видела соседка, мистера Грея. То есть, если я правильно понял... Фернандес собрал информацию, направил тебя в Лешато-ДРФ, а ты сходила туда и сделала все остальное. По-моему, это называется командной работой. Персис покраснела и почувствовала, как позади неё напрягся Фернандес. «Что бы вы ни думали, в вашей работе нет победителей и побежденных. Если не научитесь играть по правилам, не победит никто». Он, оценивающе, посмотрел на них поверх стакана. «Что дальше?» Первая ответила Персис. Она много думала об этом с тех пор, как побывала в доме Крамер. Есть две идеи. Во-первых, по ранам на теле Крамер судмедэксперт предположил, что у нее была ментальная и эмоциональная травма. Она могла обратиться за профессиональной помощью. «Отлично», — сказал Сет. «Фернандес, возьмешь это на себя? А если найдешь какую-нибудь зацепку, почему бы тебе не привлечь Персис? Она женщина, и ей будет проще понять, что творилось в голове у жертвы. Согласен?» Фернандес молча посмотрел на него, потом резко кивнул. «А ты, Персис, позволишь ему этим заняться, потому что ты, как старшая по званию, должна его опекать». И потому что тебе есть чем заняться. Ты согласна?» Персис, не мигая, смотрела прямо перед собой. «Персис?» Молчание. «Инспектор Вадя. В голосе Сета появилась суровая нотка. Голова Персис склонилась вниз на бесконечно малую долю дюйма. «Превосходно. Какая вторая идея?» «Управление регистрацией иностранцев». «Франсин жила здесь довольно долго, по крайней мере с 44-го года, если верить соседке. Она должна была зарегистрироваться у местного представителя управления». Сет взглянул на Фернандеса. «Этим тоже займешься ты». Персис протестующий открыла рот, но Сет ее перебил. «Я хочу, чтобы ты сосредоточилась на деле Хили. И это не просьба». Он отпустил Фернандеса и со вздохом осел в кресле. «Иногда мне кажется, что я руковожу детским садом». «Ладно, что сделаем, Хили?» «Пожалуйста, скажи, что вскрытие что-то дало». Персис пересказала содержание заключения Пхуми, потом достала записную книжку и показала Сету ряды слов и чисел с бедра Хили. «Странное место для надписей», — пробормотал Сет. Нормальные люди рисуют каракули на руках, на манжетах или, прости Господи, на бумаге. Есть идеи, что это значит? Думаю, это еще одна подсказка. Ты все еще веришь, что он ведет нас к манускрипту? Все остальное бессмысленно. А это по-твоему нет? Прославленный ученый украл бесценный манускрипт, оставил кучу загадок, а потом сам себя прикончил. На лице Сэта ясно читалось отвращение. «Он заставил нас бегать по кругу, а сам смеется из того котла, в котором в аду варятся сумасшедшие англичане». Персис промолчала. Интуиция подсказывала ей, что Хилли не был сумасшедшим. «И что теперь?» Персис объяснила свой план. «Нужно больше узнать о самом Хиле, о том, кем он был». Его отец считает, что, пробыв какое-то время в плену у итальянцев, он изменился. Возможно, причина того, что он сделал, кроется в этом. Может быть, он украл божественную комедию, чтобы хоть как-то отомстить итальянцам за все, через что прошел? Еще нужно снова встретиться с Эрин Локхарт и Франко Бельцони. Оба были недостаточно откровенны, когда говорили о своих отношениях с Хилли. Сет побарабанил пальцами по столу, мысленно изучая план с разных сторон. «Хорошо», — наконец сказал он. «А я пока подготовлю заявление для прессы. За утро мне звонили уже раз двенадцать. Так что приготовься, скоро начнется ад. И вот еще что. Ты договорилась о встрече с теми женщинами из колледжа? Они мне жить не дают». «Это все еще важно?» Если я хочу сохранить жалкие остатки своего психического здоровья, то да, это важно. Выдели на них время. Это приказ, инспектор. Вернувшись на свое место, Персис достала записную книжку и сосредоточилась на надписи, которую Хилли оставил у себя на бедре. Может быть, это как-то связано с теми строками, которые он оставил в конверте? Первой строфой из «Ада» но ей не удавалось найти эту связь. Вдруг Персис осенила идея. В детстве они с отцом часто играли в игры со словами. Он показывал ей разные коды и шифры. Они всегда ее завораживали, особенно когда она начала читать Шерлока Холмса, и оказалось, что Артур Канан-Дойл их активно использовал. А то, что Хилли любил загадки, сомнений не вызывало. Персис взяла телефон и позвонила отцу. «Книжный магазин Вадия. Что вам нужно?» За годы существования магазина такое резкое приветствие наверняка отпугнуло немало клиентов. «Папа, это я». «Персис? Что-то случилось?» «Нет. Почему что-то должно было случиться?» «Потому что обычно ты не звонишь мне посреди дня, ясное дело». В трубке послышался грохот. «Что у тебя там происходит?» «Что?» «А, это идиоты из КПИ разносят полки в поисках коммунистической поэзии». В прошлом году Коммунистическая партия Индии впала в немилость. Социалистическое движение недавно вступило в открытый конфликт с правящей партией Конгресса Неру, и прошлой весной КПИ организовала забастовку железнодорожников. Забастовка провалилась, но привела к нескольким пагубным терактам. В результате в некоторых штатах партию запретили, и теперь ее члены, осмеянные и забытые, теснились на периферии политического процесса, время от времени уклоняясь от выстрелов правительственных сил. Отцу Персис они никогда не нравились. «Папа, у нас в магазине есть какие-нибудь книги про коды и шифры?» «Да, что?» Персис объяснила, в чем дело, и прочла вслух загадочную надпись Хили. «Не представляю, что могут значить эти слова, но прочти мне еще раз числа». Персис так и сделала и подождала, пока Сэм запишет себе все ряды. «По виду похоже на книжный шифр», — сказал он. «А это что, напомни?» «В качестве ключа используется какая-то конкретная книга». «У тех, кто пользуется шифром, должны быть полностью идентичные книги, иначе расшифровать его почти невозможно». Он помолчал. «Ты знаешь, какую книгу использовал Хилли?» Персис задумалась. «Самый очевидный вариант — манускрипт божественной комедии. Но это было бы бессмысленно. Манускрипта у них нет, и расшифровать загадку с его помощью невозможно». «Нет», — сказала она. «А ты уверен, что это не еще какой-нибудь код?» «Разумеется, я не уверен», — рявкнул Сэм. «Я же не профессиональный дешифровщик». Он отнял трубку от уха, чтобы крикнуть что-то одному из покупателей. «Но готов поспорить, что я на верном пути. Придется найти нужную книгу. Иначе у тебя ничего не получится». «Ладно». Можешь прислать мне пару наших книг про коды и шифры? Я отправлю Кришну. На чей счет мне их записать? Что? Книги. Кто мне за них заплатит? Папа, ты что, собираешься брать деньги с меня? Персис, поправь меня, если я ошибаюсь. Но разве ты не руководишь масштабным расследованием индийской полицейской службы? «И сейчас для ведения этого расследования необходимы запасы моего магазина. Я должен просто поделиться ими по доброте душевной? Или потому что так совпало, и ты моя дочь? Что полиция потребует завтра? Может быть, мою печень?» Персис подавил смешок. «Ладно, пришли мне чек». Через секунду после того, как Персис положила трубку, Телефон вновь зазвонил. «Персис, это ты?» Персис опешила. «Джая?» «Да, твоя подруга Джая. Хотя потому, как ты игнорируешь мои звонки, так и не скажешь». «Прости, Джая, просто я сейчас так... занята?» «Это плохое оправдание. Сегодня в обед у меня дома небольшой праздник. аруну исполняется пять. Будет всего пара друзей». «Надеюсь, что ты придёшь». «Сегодня?» «Джая, это...» «Слишком внезапно?» «Я звонила тебе всю неделю. Уж прости, Персис, может, ты и решила наплевать на свои дружеские обязанности, но я нет. Я жду тебя в час, не опаздывай. И принеси подарок». В трубке зазвучали гудки, и Персис снова положила ее на место. «Джая...» Перси сокатила чувство вины. Джая была одной из ее немногих школьных подруг и одной из тех, кто с собачьей верностью цеплялся за дружбу, хотя со стороны Персис вклад был не слишком заметным. Она и правда не отвечала на ее звонки по той простой причине, что действительно была страшно занята. Сначала делом Хэрриута, потом тем, что за ним последовало. Но оправдания прозвучали бы так неискренне, что Персис решила совсем ничего не объяснять. Возможно, это было ошибкой. Неудивительно, что Джая говорила так непривычно резко. Персис взглянула на часы на стене. Она потеряет кучу времени на Джаю и женщин из колледжа Маргарет Казинс, хотя должна была тратить его на дело Хили. Но, кажется, ни того, ни другого было не избежать. Она вздохнула и снова взяла телефон. Одну за другой Персис назначила встречи с Эрин Локхард и Франко Бельцони. Бельцони был свободен вечером того же дня, а секретарь Локхард сообщил, что она уехала из Бомбея и вернется в город не раньше завтрашнего утра. Затем она позвонила старому другу отца, военному историку Огастесу Сильве. Пора было побольше узнать о прошлом Джона Хилли.